Гром и молния Когда бьет молния, она существует десятые доли секунды, а затем несколько секунд слышны раскаты последующего за ней грома. Мы знаем, что молния порождает гром, и не разделяем эти два понятия. Однако за 23 года существования НЛО-контрверсии Появилась тенденция обращать больше внимания на гром, чем на то, что ему предшествует. Таким образом, гром превратился в нечто неясное и туманное. Многие годы скептики вынуждают уфологов тратить огромные усилия на доказательство того, что свидетели действительно что-то видели, почти не интересуясь, что именно они видели. Эскалация проблемы заключалась в том, что свидетели, видевшие, по их словам, твердые объекты, редко могли дать их детальное описание, что позволило бы сравнить их с другими наблюдениями. Таким образом, основные данные об объектах часто наполнялись сбивающими с толку противоречиями, которые скорее развенчивали, чем подтверждали существующее объяснение и гипотез. Но во всех этих противоречиях есть, правда, глубоко спрятанная общность, на чем мы еще подробно остановимся в последующих главах. В первой главе мы привели 22 типичных сообщения о наблюдениях объектов. Большинство из них были светящимися и вели себя странным, необычным образом. Огромная часть объектов воспринималась как мягкие. Они были светящимися или прозрачными, просвечивающимися, изменяли форму и размер, внезапно исчезали и появлялись вновь. Очень редко наблюдателям эти объекты казались твердыми, а еще реже металлическими. Наблюдение так называемых мягких объектов составляют абсолютное большинство представляет собой реальный феномен и заслуживают наиболее тщательного изучения. Теория об инопланетных пришельцах также совершенно несостоятельна. Этот важный вопрос и его отрицательное влияние на понимание проблемы будут нами еще подробно разобраны. По данным разведслужбы военно-воздушных сил, занимавшийся обработкой материалов об БНЛО-феноменах с 1947 по 1949 год, совершенно невозможно, чтобы какая-нибудь иностранная держава или даже инопланетная цивилизация могла запустить в западное полушарие такую армаду летающих машин, не потерпевших ни одной аварии каждая из которых немедленно вскрыла бы всю операцию, не говоря уже о том, что гигантская программа строительства таких машин не могла остаться незамеченной, равно как и места их базирования. Причём что интересно, разведслужба ВВС ни разу не подвергала сомнению надежность свидетелей, ещё бы, ведь и пилоты и целые экипажи кораблей в том числе офицеры высоких рангов не раз видели во время второй мировой войны неопознанные летающие объекты о чем направили большое количество превосходных в техническом отношении рапортов военной разведки, но остается неизменной проблема что видели все эти люди общее поведение Всех замеченных объектов ясно показывало, что они были парафизическими, то есть не из твердого материала. Они проносились в атмосфере с невероятными скоростями, не порождая никаких явлений, связанных с преодолением сверхзвукового барьера. Они демонстрировали потрясающую маневренность, начисто отрицающую все законы инерции. Подобно призракам, они внезапно появлялись и также внезапно исчезали. Поскольку не существовало способа доказать их парафизическую природу, специалисты военно-воздушных сил пошли по пути наименьшего сопротивления выдвинув гипотезу, которая легче всего могла бы быть принята общественностью, гипотезу природного феномена. Эта гипотеза оказалась очень удобной, так как ссылка на метеориты, светящийся газ, метеобалоны и прочие явления удовлетворяла всех, кроме тех свидетелей, которые эти явления наблюдали лично. Немногочисленные рапорты о наблюдениях твердых объектов, которые эксперты ВВС не могли втиснуть в рамки своей удобной теории, вызывали с их стороны лишь недоуменные пожатие плечами. Руководитель проекта ВВС по созданию «Голубой книги» капитан Эдвард Раппелд написал собственную книгу рапорты о неопознанных летающих объектах, где открыто обсуждал всю имеющуюся в его распоряжении информацию. Эта книга, опубликованная в 1956 году, все еще остается лучшим справочником по данному вопросу. «Взрыв общественного интереса к КНЛО в 1947 году» вызвал неизбежную реакцию со стороны ученых, исследователей и писателей. Работая независимо друг от друга, они довольно быстро дали оценку всех наблюдений и хотя и медленно развили теорию парафизичности этих объектов. К несчастью, идея инопланетных пришельцев получила очень сильное эмоциональное право на жизнь и многочисленные энтузиасты-любители быстро ухватились за гипотезу пришельцев, основанную на весьма поверхностных свидетельствах и псевдонаучных спекуляциях. Их вера в любимую гипотезу росла и подогревалась появлением контактеров, людей, заявлявших о своих встречах с пилотами неопознанных летающих объектов, и даже полетах вместе с ними на другие планеты. Может быть, это покажется смешным, но после появления контактеров единая армия НЛО-энтузиастов разделилась. Одни приняли контактеров полностью, другие, наоборот, отрицали все истории контактеров концентрируя свою деятельность на попытках сбора и анализа доказательств надежности, свидетельств о том, что НЛО – машины некой сверхцивилизации, соответствующими методами технологического процесса их создания. Пропасть между двумя лагерями энтузиастов, увеличиваясь из года в год, порождала еще больший хаос контрверсий. В былые времена, когда военно-воздушные силы имели относительную свободу передачи передаче НЛО информации, капитан Раппелд оказывал значительную помощь Дональду Кихоу, отставному майору морской пехоты, снабжая его многочисленными официальными рапортами для написания книг и журнальных статей. А представитель Пентагона в проекте «Голубая книга» Альберт Чоп пошел так далеко, что даже позволил себе в рекламном панигирике на обложке, выпущенной в 1953 году книги Кихоу, в частности, заявить «Мы в военно-воздушных силах знаем майора Кихоу как ответственного и честного журналиста». Его продолжительная работа в ВВС по изучению феномена неопознанных летающих объектов выдвинула майора Кихоу в число ведущих гражданских авторитетов в подобного рода расследованиях. Все рапорты о наблюдениях и другая информация, приводимая автором, были проверены и переданы майору Кихоу по его просьбе, отделом технической разведки военно-воздушных сил. Военно-воздушные силы и созданное ими следственное агентство, именуемое проектом «Голубая книга», осведомлены о выводах майора Кихоу, считающего летающие тарелки инопланетными пришельцами. Военно-воздушные силы никогда не отрицали существование такой возможности. Некоторые лица считают их странным и полностью нам неизвестным природным феноменом. Однако, если имеющиеся в нашем распоряжении рапорты об удивительно точном, управляемом маневрировании этих тарелок верны, то другого ответа на вопрос, кроме инопланетного, просто не остается. Вообще вся книга Раппелта оставляет впечатление, что его расследование направлено на то, чтобы впихнуть гипотезу в инопланетные рамки. Однако в январе 1953 года комиссия, составленная из представителей высших научных авторитетов и руководителей Центрального разведывательного управления, рассмотрела выводы Раппелта и отвергла их. Вместо впечатляющего оповещения, что летающие тарелки являлись инопланетными пришельцами, было решено приучить общественность к мысли, что все это не более чем природные феномены, неверно интерпретированные известные объекты и тому подобное. Военно-воздушные силы прекратили выдачу какой-либо информации, а ввс Специальным приказом было запрещено принимать участие в каких-либо дискуссиях на эту тему. Именно эти меры и породили существующий по сегодняшний день слух, что такая цензура была установлена самими неопознанными объектами. А ведь правительство основало специальный отдел для выяснения истинной природы этого феномена. Живущий на западном побережье доктор Митт Лайон, человек блестящих способностей, начал в 1947 году собственное изучение НЛО и вскоре откопал малоизвестные аспекты контактов. К 1950 году он частным образом опубликовал несколько книг, где разъяснял, парафизическую природу этих объектов и парапсихологические элементы контактного синдрома. Однако поклонники инопланетной версии отвергли все его теории, продолжив свои бесплодные попытки доказать собственную. В Великобритании в 1948 году был создан в рамках Королевских военно-воздушных сил отдел по изучению НЛО, которым руководил генерал-лейтенант Месси. В 1944 году чикагский издатель Рэй Палмер начал публиковать в своем журнале «Amazing Story» — «Удивительные истории» — серию фантастических рассказов, ориентированных на проблемы НЛО и вскоре был буквально засыпан тысячами писем от людей, утверждавших, что сами наблюдали подобные объекты, причем неоднократно. Позднее Палмер стал соиздателем журнала Fate рок и посвятил всю свою жизнь изучению данной проблемы. В начале 50-х годов новые исследователи начали пробивать дорогу парафизической системы концепции В 1950 году английский публицист Джеральд хит опубликовал свою книгу «Наблюдают ли за нами из другого мира», где, проверив все за и против в инопланетной теории, вывел концепцию пчелы, предположив, что появляющиеся над Землей объекты являются роботами-наблюдателями некой сверхмощной цивилизации. Другой знаменитый английский писатель Артур Кларк, заинтересовавшийся НЛО в 1953 году, написал несколько статей, где отметил, что все данные говорят за парафизическую природу этих объектов и их несхожесть с инопланетными пришельцами. Но если в уфологии действительно существует поворотный год, то это 1955 Секрет этого года широко и неоднократно освещался высококвалифицированными исследователями. Многие, изучавшие феномен НЛО, ознакомившись с обширным документальным материалом, бросили заниматься этим вопросом, Считаю, что загадка окончательно раскрыта. Меньшая часть держалась до тех пор, пока к собственному удовлетворению не получила подтверждения опубликованных свидетельств. Затем и они бросили заниматься этим вопросом, а образовавшийся вакуум заполнился всевозможными культистами, а то и просто психически ненормальными типами, более интересовавшимися проблемами плаща и кинжала, и анархическими возможностями, вытекающими из установления правительственной цензуры. Интерес к НЛО в Великобритании был подогрет новым правительственным расследованием, проводившимся тайно в течение пяти лет с 1950 года по 24 апреля 1956 года. Представитель Королевских военно-воздушных сил сообщил в прессе, что расследование вопроса закончено, однако его результаты будут скрыты от общественности, чтобы не порождать дальнейших контрверсий, не говоря уже о том, что эти результаты не могут быть в достаточной степени объяснены без разглашения некоторых секретов государственной важности. Это загадочное заявление вряд ли кого-нибудь удовлетворило. Но вскоре после него маршал авиации, лорд Даудинг, человек, руководивший битвой за Англию в 1940 году, выступил с публичной лекцией, в которой, открыто обсуждая парафизические аспекты феномена, заявил, что обитатели НЛО бессмертны, могут становиться невидимыми для человеческого глаза, принимать человеческий облик и совершенно незамеченными находиться и работать среди нас. Это была кость, брошенная НЛО энтузиастам, которые, однако, не знали, что с ней делать дальше. Что касается культистов, то среди них еще циркулировали ранние высказывания маршала разделявшего взгляды поклонников природного феномена. Гарольд Билкинс, известный английский исследователь и писатель, подчеркнул парафизические аспекты феномена в книге «Летающие тарелки без цензуры», изданной в 1955 году. На ранней стадии исследования Билкинс пришел к выводу о враждебных, намерения их со стороны НЛО. Но позднее, лучше поняв парафизические факторы феномена, он изменил свои взгляды. В период с 1954 по 1957 годы астрофизик Моррис Джессап выпустил серию книг, насыщенных историческими корреляциями и заумными теориями о парафизической стороне феномена. Очеркист журнала Кори Нид, Эр Д. Уайтмайлер, затратил годы на сбор огромного фактического материала, подтверждающего его парафизические выводы, прежде чем отдать на суд тысяч своих читателей, вышедшую в 1955 году книгу, которую он не совсем удачно назвал «Возьмите это с собой». Но, несмотря на неудачное название, книга всеобъемлюще раскрывает суть феномена. Несомненно, наиболее важный единовременный вклад в изучение проблемы НЛО внесли военно-воздушные силы публикации специального рапорта 14 в «Голубой книге». Рапорт, по сути, являлся статистическим отчетом, выполненным компьютерами в институте имени беттеля по заказу ввс он содержал 240 карт и графиков показывающих географическое распределение наблюдений и другие важнейшие данные это был единственный в своем роде статистический обзор однако многие отвергли специальный рапорт 14, как очередной камуфляж из-за основного вывода, что нет никаких доказательств и даже свидетельств неземного происхождения указанного феномена. Когда я закончил собственный статистический обзор, то был поражен, что мои данные подтверждаются материалами специального рапорта номер 14. Это было потрясающе. Объективная проверка показала, что НЛО-энтузиасты ошибались, а правы были эксперты военно-воздушных сил. Любое добросовестное исследование должно подчиняться основному правилу, взятая за базис рабочая гипотеза, обязательно должна быть подтверждена всеми экспериментальными данными физическая теория отвечает этому критерию. Инопланетная – нет. НЛО-энтузиасты решили эту проблему путем отбора только тех случаев, которые, казалось, подтверждают именно инопланетную версию. По этой причине уфологи отказались от большей части реальных случаев, которые, по их мнению, должны были привести к другим выводам. Но как только начался процесс отбора информации, проблема стала еще более запутанной, а тайна вместо того, чтобы рассеяться, стала совершенно непроницаемой. В прессе публиковались специально отобранные случаи, а писатели-публицисты при подборе материалов для своих книг и журнальных статей Понятия не имели о том, что большая часть данных была преднамеренно сокрыта.